303. Сентябрь 7. Дух вездесущ, потому уже не говорю о расстояниях, не знает их мысль, потому все внутри и все в духе, и дух везде, где может мысль налететь. Фактически нет и полета, ибо мысль — дитя духа. Конечно, мысль можно послать, но как отдельный вид энергии, как посылается стрела из лука, стрелок остается на месте. Это для земного сознания приходится говорить о делимости духа, который везде, ибо расчленяется сознание, но не дух неделимый, который есть все во всем. Тонкое сознание иное, чем плотное, но дух все тот же. Присоединиться к нам в духе, значит, поверх всех земных расстояний и земных пространств и земных представлений о них представить себя в башне, в духе своем, внутри себя. «Потому быть с нами в духе проще, чем это может казаться, «потому неотъемлема близость моя, ибо с вами всегда».